Глава двадцать восьмая. «Нет», — ответил я. Эксера лишь понимающе усмехнулся. «Тогда тебе придется принимать решение как есть», — спокойно ответил он. «Я ничего тебе не скажу до тех пор, пока ты не вступишь во владение родовым поместьем. Насколько тебе поможет в принятии решения моя готовность принести магическую клятву учителя, смотри сам». «На самом деле поможет». Хотя, так-то да, учитель по клятве не может нанести вред ученику, и вроде вопрос с любыми попытками использовать меня мне же во вред можно было бы считать закрытыми. Если только Эксар меня не просчитал. Мог он сделать ставку на то, что я откажусь. Легко. По мне, так любой нормальный человек в такой ситуации отказался бы. Включая самого Эксара, кстати. Он ведь только что сказал, что не доверяет мальчишкам, которых знает две недели. «Ничего мне не дадут его слова про клятву, потому что проверить на практике его готовность принести клятву я не смогу». «Большого наследства отец мне не оставил, я так понимаю», — произнес я. «В каком смысле?» — приподнял брови Эксара. «Вам просто нужен был...» — я замялся, подбирая определение. «Союзник». «Твой отец действительно был хомяком». Слегка улыбнулся Эксара. «И да, мне нужен союзник, в этом я тебе не лгал. Да, нужен настолько, что я и сейчас готов оплатить тебе восстановление родового поместья». Я лишь усмехнулся. «Не знаю я, что тебя оставил отец», — признался Эксара. «Но догадываюсь, что от моей помощи, предложенной просто так, ты отказался бы. А от помощи, которая вроде как плата за мою же ошибку, не факт». Я лишь покачал головой. «Эксара и так вывел меня на уровень преобразования техники, причем самой нужной техники — защитной. Он меня фактически неуязвимым сделал. С некоторыми оговорками, конечно, но тем не менее. С моими боевыми навыками из прошлой жизни маг равного ранга меня не возьмет, да и эксперт не факт. Сбежать, а значит выжить, я точно смогу. И уже за это обязан Эксара до конца жизни». Если он мне ещё и поместье отстроит, то останется только в вассала к нему идти. Меньшая степень благодарности уже станет несоразмерной. Так что нет. С поместьем, если я вообще его возьму, разберусь без Эксара. Понять бы ещё, зачем ему всё это. И зачем был нужен этот спектакль с клятвой, поинтересовался я. Не поверил, да? — хмыкнул Эксара. Так моим словам о том, что я ничего плохого тебе не желаю и не собираюсь идти против твоих интересов, ты бы тоже не поверил. Эх, жаль, что я еще не закончил свою разработку. Какую разработку, не понял я. Я работаю над магической клятвой подтверждением, пояснил Эксара. Такой, чтобы любой маг мог сказать. Клянусь своей магической силой, что... И чтобы магия подтверждала истинность его слов. «Аналог артефакта определителя лжи», — уточнил я. «Да, пожалуй», — неопределённо покачал головой Эксара. «Не совсем, но близко, да». «А смысл?» «Я помню, что на высокоранговых магов определитель лжи не действует, а клятва подействует». «Конечно, в этом и смысл», — кивнул Эксара. «Вам никто не поверит», — усмехнулся я. «Почему?» «Определитель лжи, если я правильно помню, не то чтобы не действует на вас. Вы его обмануть можете». «Что мешает вам обмануть клятву?» «Нет, я сейчас не про ее реальное действие, а про восприятие людей. Аналогия-то прямая?» «Да, проблема», — задумался Эксар. «Решаемая, конечно, но не сразу. Ладно, я подумаю об этом позже. У тебя вопросы закончились, ученик?» «Нет», — ответил я, — «но вы же всё равно не ответите». «Вступишь во владение родовым поместьем — поговорим. Не вступишь — тогда и говорить не о чем», — развёл руками Эксара. Я только вздохнул. «Хватит прохлаждаться, пошли на полигон», — заявил Эксара и встал. Я поднялся с кресла вслед за ним. Всю тренировку я возвращался мыслями к этому разговору. Да и к ситуации в целом. Благо, половина техник у меня уже почти достигла уровня автоматизма, и я мог себе позволить отвлекаться, пока они формировались. Родовое поместье. Всё упиралось в него. Причём не просто в абстрактное родовое поместье, а именно в то, которое граничит с поместьем Эксара. Ещё раз прокрутив всю цепочку событий, я лишний раз убедился в том, что Эксара провёл свою партию безупречно. Получить другое родовое поместье я просто не мог. Что такого в этом поместье? Старые защитные системы, которые могут объединяться и тем самым усиливать друг друга. Звучит неплохо, особенно если сосед, твой родич или союзник. Но не настолько завлекательно, чтобы серьезно вкладываться в поместье чужого рода. Если только род не стоит на грани войны. В этом случае за усиление защиты можно заплатить очень дорого, и это будет иметь смысл. Защиту одного отдельного взятого поместья владыки можно пробить. Эксара доказал это лично. Объединённую защиту четырёх поместий уже вряд ли. Однако я не понимаю, что мешало самому Эксару выкупить соседнее поместье урода Нехсад. Вполне возможно, что это было бы дешевле, чем отстраивать особняк и всё остальное внутри фактически с нуля. К тому же выкуп соседнего поместья — это вложение в свой род, а не в чужой. И уж точно удобнее управлять защитой, когда участок принадлежит тебе самому. Нет, что-то здесь не сходится. «Ну, хоть намекните, учитель!» — взмолился я к концу тренировки, нагло пользуясь своим внешним возрастом. От мальчишки такое прозвучит нормально. «Ха! Зацепил я тебя все-таки!» — обрадовался Эксор. «Любопытный ты, это хорошо!» «Конечно, любопытный!» — фыркнул я нелюбопытный маг никаких высот не достигнет так и останется обычным середнячком не всегда но да есть такая тенденция кивнул эксара я продолжал сверлить его требовательным взглядом древние тайны коротко обозначил эксара все таки защита та самая древняя которую сейчас уже некому повторить и похоже там не только функция объединения есть логично в общем то Сомневаюсь, что современные маги не могут справиться с банальным объединением соседних щитов. «Хочешь поучаствовать? Присоединяйся!» — подмигнул мне Эксара. «А ведь присоединюсь, пожалуй. Но учитель об этом узнает не сегодня. Я тоже могу быть вредным». Подумаю, слегка улыбнулся я. После тренировки я заехал домой, принял эликсир восстановления внутрь, затем залез в ванную с наружным эликсиром восстановления. Он у меня ещё оставался. Не пропадать же добру. Вернув себе бодрость, я проверил свой мобильник. Валерия прислала сообщение, что сегодня не сможет приехать ко мне. Что-то у неё там не сошлось с финансовым отчётом из клуба, она продолжает им заниматься. Пообещала приехать завтра утром. Я вновь оделся и вышел из дома. Раз появилось время, то мой путь лежал в школу. Вступительные экзамены в школе Дагета проводились три раза в неделю на протяжении месяца, вплоть до самого начала учебного года. Пройти можно было в любой из экзаменационных дней и сдать в этот день столько экзаменов, сколько можешь или хочешь. Остальные можно сдать в другие дни. Это сделали специально, чтобы не было ажиотажа и толкотни на экзаменах. Сегодня был как раз один из экзаменационных дней. Экзамены начинались в шесть вечера. Видимо, не только в клане Шучи была принята летняя работа-практика у подростков, иначе я не знаю, чем объяснить настолько позднее время экзаменов. Старшая школа Дагета имела огромную территорию. Помимо основного здания здесь было еще несколько корпусов. Кроме того, была большая площадка, очень похожая на городской магический полигон, несколько площадок поменьше для игр с мечом и беговые дорожки, петлявшие по всей территории. По периметру вдоль каменной ограды в несколько рядов росли мощные деревья, которые практически полностью перекрывали обзор с улицы. Основное здание школы было трехэтажным и тянулось метров на 200. Навскидку, здесь больше тысячи человек могли учиться одновременно. Сомневаюсь, правда, что школа настолько большая. Зайдя в холл, я увидел стенд с расписанием и направился к нему. Политическая география, общество знания, этикет, риторика, основа дипломатии, магический бой — похоже, юных аристократов учили тому, что им действительно пригодится в жизни. Вариться в среде малолеток мне по-прежнему не хотелось, но старшая школа будет полезной. Практически всё, кроме боевых дисциплин и руники, мне так или иначе пришлось бы изучать самостоятельно, если я хочу подняться в аристократической иерархии. А я хочу. Да и на местные боевые традиции стоит посмотреть. Даже мне пара-тройка новых приемов не помешает. Осталось только договориться о свободном посещении. До вступительных экзаменов еще оставалось время, так что я спросил у охранника, где располагается кабинет завуча, и направился туда. Пока шел по коридорам, с интересом осматривался. Изнутри школы напоминала особняк аристократического рода. Живые растения в катках в коридорах, лепнина на потолке, картины на стенах, резьба по дереву на деревьях в аудитории. Ничего из этого не напоминало ту казарменную обстановку государственной школы, в которой я учился в прошлой жизни. Завуч была у себя. Постучав и открыв дверь в кабинет, я увидел женщину лет пятидесяти, сидевшую за массивным рабочим столом из тёмного дерева. Ее густые кудрявые волосы были аккуратно заколоты по бокам и падали за спину. Очки в тонкой оправе придавали ей строгий вид, но былая красота никуда не делась. «Добрый день, госпожа Дагета. приветственно склонил голову я. «Позвольте представиться, Виктор Дамар, ваш потенциальный ученик. Уделите мне несколько минут, пожалуйста». Женщина окинула меня с ног до головы заинтересованным взглядом и жестом указала на кресло для посетителей перед ее столом. «Приветствую, господин Дамар», — произнесла она. «Проходите, присаживайтесь. Меня зовут Силия Дагета. Приятно познакомиться». Собственно, я прочитал это на табличке на двери в ее кабинет, но этикет требовал от нее представиться самостоятельно. «Мне повезло, что она аристократка главного рода клана Дагета. Это значит, что ее должность — не пустой звук. Она действительно имеет право принимать любые решения, связанные с учебным процессом». «Будь на месте завуча слугорода, например, мне пришлось бы идти к директору». Я закрыл за собой дверь, прошел к креслу и сел. «Вы первый ученик, который пришел ко мне до поступления», — слегка улыбнулась завуч. «На моей памяти такого еще не было». Заинтриговали господин Дамар. «Слушаю вас внимательно». «Скажите, госпожа Дагета, возможен ли в вашей школе режим свободного посещения?» — спросил я. Завуч поджала губы. «Еще не поступили, а уже думаете, как прогуливать?» «Неодобрительно», — произнесла она. «А ваши родители в курсе вашего отношения к учебе, господин Дамар?» «Мои родители мертвы», — ровно ответил я. Завуч едва заметно вздрогнула и на мгновение смешалась. «Я последний из рода Дамар», — продолжил я. «Боюсь, у меня не будет возможности посещать школу каждый день». Однако мне нужны знания, и я пришел к вам, чтобы сразу оговорить формат нашего с вами сотрудничества. Потенциального сотрудничества. Завуч смотрела на меня с непроницаемым выражением лица. «А если я скажу, что свободное посещение невозможно?» Ровно поинтересовалась она. «Я просто не буду поступать в вашу школу», — спокойно ответил я. «Именно поэтому я пришел к вам, прежде чем сдавать экзамены». Не зачем доставлять друг другу неудобства, если компромисс в принципе невозможен. Завуч задумалась и начала барабанить пальцами по столу. В общем случае формат свободного посещения действительно не предусмотрен, господин Дамар, наконец вздохнула она. Тем не менее, оставить вас без возможности получить знания будет неправильно. Вам, как никому другому, пригодятся базовые знания многих дисциплин. Дипломатия, риторика, обществознание, Все эти вещи вы начнете применять намного раньше, чем остальные наши ученики. И я рада, что вы хотите учиться. Набросила на меня вопросительный взгляд, я кивнул. Мне в любом случае придется все это изучать, подтвердил я. В принципе, я мог бы заниматься самостоятельно, но думаю, возможность иногда приходить на занятия и задавать вопросы преподавателям будет мне полезна. Завуч еще пару секунд просверлила меня недоверчивым взглядом. «Я вижу, что вы понимаете важность учебы», — сказала она. «Вашу дисциплинированность придется проверять на практике, но, думаю, мы можем попробовать. Каждый месяц у нас проходят срезы знаний. Иногда это тесты, иногда занятия опрос, на котором преподаватель проверяет, как ученики усвоили пройденный за это время материал. Присутствие на них обязательно. В случае неудовлетворительного результата среза знаний мы будем вынуждены вас отчислить, как и любого неуспевающего ученика. В остальное время вы вольны посещать занятия по своему усмотрению. Такой вариант вас устроит, господин Дамар? Да, вполне, склонил голову я. Благодарю за понимание. Завуч слегка улыбнулась и бросила взгляд на часы. Тогда мой вам совет, не опаздывайте на вступительные экзамены. Было очень приятно с вами познакомиться, госпожа Дагета, улыбнулся я в ответ. Взаимно, господин Дамар. Распрощавшись с Завучем, Я направился обратно в холл. Там висел список вступительных экзаменов и номера кабинетов, где их принимали. И обходной лист, куда вносятся результаты экзаменов, выдавали там же. Сами экзамены не показались мне сложными. Всё та же математика, физика, химия, биология, основа самообороны стандартный набор привычной мне школы. Я, конечно, многое забыл за годы взрослой жизни в прошлом мире, но далеко не всё. Обучение в средней школе было одинаковым для всех, и для простолюдинов, и для аристократов. Оно было обязательным по закону. Человек не мог не иметь аттестата о школьном образовании. Правда, при желании можно было учиться самостоятельно, а потом сдать выпускные экзамены экстерном. Большинство аристократов так и делали, и мой предшественник не был исключением. По сути, экзамены для поступления в старшую школу дублировали выпускные экзамены в средней школе. Не понял, зачем это надо, ну да ладно. Главное, что я успел разделаться со всеми экзаменами за один день. Повезло, что сегодня было мало желающих поступить в школу. Я пробежался по всем семи кабинетам, где сидели принимавшие экзамены преподаватели, и нигде мне не пришлось ждать больше десяти минут. Чаще я в пустую аудиторию заходил и сразу начинал общаться с преподавателем. Из школы я вышел в девять вечера зато с чувством выполненного долга. Больше мне тут делать нечего до самого начала учебного года, а это почти три недели. Да и потом я, скорее всего, только за учебниками приду. Разве что среза знаний. Ладно, раз в месяц появиться в школе не так уж обременительно. Заодно мне самому и стимул напоминания будет, чтобы не забрасывал учебу, несмотря ни на какие дела. Мне эти знания действительно пригодятся.